Синдром менеджера – когда жизнь не в радость. В наши дни идеи марксизма-ленинизма многим кажутся утопией. Взять хотя бы тезис о том, что в один прекрасный день люди станут трудиться не ради удовлетворения каких-то своих житейских потребностей, а в силу самой потребности в труде – эта идея кажется несбыточной иллюзией. Однако, оказывается, она не так уж далека от истины. Причем для ее воплощения даже не требуется строить коммунизм. Во всем мире сотни тысяч, а то и миллионы людей демонстрируют невероятную одержимость работы как таковой, позовыв про досуг и личную жизнь. Умыляться тут совершенно нечему, потому что такая добровольная самоотверженность чревата серьезным недугом. И хотя он еще не описан ни в одном медицинском справочнике, ему уже придумали название – синдром менеджера. Среди медиков первыми забили тревогу сексопатологи, обратившие внимание на небывалый рост числа сексуальных расстройств у внешне здоровых и еще совсем не старых мужчин. Характерно, что большинство жалоб поступало от мужчин обеспеченных, преуспевающих, многого достигших в деловой сфере. Создавалось впечатление, что успешная карьера потребовала от них страшной жертвы, снижение полового влечения вплоть до полного равнодушия к прекрасному полу. Нередкие случаи так называемой функциональной импотенции, которая возникает вследствие утомления и эмоционального перенапряжения. Расстройство такого рода возникает в совершенно здоровом теле и потому может быть устранено даже без применения лекарств. Однако, если его запустить, то импотенция становится необратима. О мужчинах тут идет речь потому, что они по сей день составляют большинство среди деловых людей. В наши дни женщины все увереннее отяснеют их с передовых позиций, но, увы, с тем же печальным результатом. Разумеется, с учетом специфики женского организма. Так что синдром менеджера вовсе не мужская привилегия. Что касается психологических аспектов этого недуга, то они одинаковы для обоих полов. По мнению психиатров, данный синдром – частный случай невроза навязчивых состояний, когда одержимость работы превращается в болезненную страсть, вытесняя все прочие ценности и интересы. Даже покинув свое рабочее место – Человек не перестает думать о работе. И ни детский смех, ни ласки супруга не в силах отвлечь его от мыслей про дилинг, лизинг и аудит. Он утрачивает способность получить удовольствие не только от секса, но и от жизни вообще, так как все его мысли сосредоточены на деловых операциях и контактах. А поскольку дела требуют изрядного напряжения, организм и психика оказываются на грани истощения. Внешне это проявляется в повышенной раздражительности, либо в общем упадке физических и душевных сил, напоминающим банальную депрессию. Нередко появляются и боли неврологического характера, вполне объяснимые повышенной уязвимостью истощенной нервной системы. Одержимость работы всегда считалась ценным деловым качеством, поэтому многие даже гордятся своим трудоголизмом, не замечая, как синдром менеджера подтачивает их жизненные силы. И лишь когда личная жизнь дает трещину и пожатнувшееся здоровье не позволяет так же успешно, как и прежде вести дела, начинают бить в набат. А насторожиться надо гораздо раньше, с появлением первых признаков опасного синдрома. Наверное, достоин уважения тот, кто говорит, работа для меня главное. Но если работа начинает превращаться в единственный смысл вашей жизни, то гордиться уже нечем, впору забеспокоиться. Иначе скоро ничего другого в жизни просто не останется, да и на работу не хватит угасающих сил. Как же предотвратить возникновение злосчастного синдрома? Для этого надо сначала разобраться, от чего он возникает. По мнению многих психологов, стремление погрузиться с головой в работу возникает из-за скрытой, бессознательной неуверенности в себе. Отдать всего себя работе стремится тот, кто сомневается, встретит ли он признание, одобрение и любовь, если отдаст себя чему-то, точнее, кому-то другому – супругу, детям, друзьям, близким. Их расположение – он бессознательно рассчитывает потом купить за деньги, полученные вследствие успеха в делах. За деньги в самом деле очень многое можно купить, тем более что желающих попользоваться вашими деньгами всегда найдется целая толпа. Вот только уважать и любить они будут ваши деньги, а вас всего лишь как спонсора, как источник, который ценен, пока не иссякнет. Если вы готовы признать, что проблема болезненной одержимости работы становится для вас все более актуальной, что психологическая подоплека этого синдрома, возможно, касается и вас, то будет совсем не лишним проконсультироваться с квалифицированным психологом. Только будьте разборчивы в выборе специалиста. В этой области профессионалов с соответствующим дипломом гораздо меньше, чем дилетантов с опломбом. Впрочем, эксперты по тайм-менеджменту считают, что пресловутый синдром – это не какое-то особое неврологическое явление, а обычное переутомление вследствие неорганизованности. Когда человек ставит перед собой множество профессиональных задач, по отдельности вполне выполнимых, их бессистемное нагромождение может превратить его жизнь в бесконечный аврал. Однако объяснение может быть и не связано с внутренними комплексами или банальной неорганизованностью. В основе пресловутого синдрома может лежать искажение системы жизненных мотивов и ценностей и как следствие утраты адекватной самооценки, правильного представления о самом себе. Сосредоточившись на своем деле, человек начинает сам ценить себя исключительно как профессионала. У большинства людей представление о себе формируется на основе той работы, которую они выполняют. Спросите у них, кто они такие, и большинство, назвав свою фамилию, может быть, семейное положение укажут и свою профессию. Это одна из причин того, что выход на пенсию или потеря работы у многих вызывает сильный стресс, ибо вместе с работой они сразу теряют часть своей личности. Слишком сильное погружение в работу, приводящее к отождествлению себя с выполненным делом, происходит предательски незаметно. Многие люди признаются, что даже не подозревали, насколько серьезно стало это отождествление до тех пор, пока не лишились работы или не поменяли место службы. Но даже если карьера складывается успешно, профессиональная односторонность приводит к обостренной чувствительности. Для человека, глубоко погруженного в работу, сомнения в его профессиональной компетентности равносильны сомнениям в его личностной ценности. Поэтому они воспринимаются как угрожающие. Односторонность сильно мешает в общении. Нередко, знакомясь с новыми людьми, человек неосознанно стремится прибытия себя в первую очередь как представитель своей профессии, хотя это не всегда уместно. Попробуйте разобраться, не слишком ли глубоко вы погрузились в свой профессиональный мир, Не наносит ли это ущерба другим сторонам вашей личности? Для этого надо выполнить простое, но очень показательное задание. Ответьте письменно сколько раз, сколько сможете, на вопрос «Кто я?». Количество ответов несущественно, важно их содержание. Закончив список, проанализируйте, насколько сильно работа влияет на ваши ответы. Как вы определяете себя? Полны ли эти определения? И какая сторона вашей личности находит в них отражение? Если окажется, что большая часть вашей души занята работой, стоит задуматься. Не пора ли изменить баланс, перенести центр внимания на семью, увлечения, друзей, непрофессиональные интересы? Как показывают психологические наблюдения, выигрыш от этого проявляется в самых разных сферах, причем и в профессиональной тоже.